Глава 8. Неделю нас проверяли. Затем вместе с другими танкистами зачислили в запасной полк. Ни о каком продолжении учебы для нас, не доучившихся курсантов, речь не шла. Слишком сложным было положение на фронте в ноябре 1941. Бои шли на подступах к Москве. А если глянуть на карту, то линия фронта шла с севера на юг через Великие Луки. Ржев-Тулум-Ценск. 17 ноября немцы взяли Ростов-на-Дону. Наш запасной танковый полк располагался недалеко от города Усмань, километрах в 40 юго-восточнее Воронежа. Сюда пригоняли технику, новые 34-ки, тяжелые КВ, но много было и старых легких танков. Недели две мы проходили обучение на 34-ках, Потом началось наступление под Москвой, и нас, человек 70 танкистов, перебросили в расположение Юго-Западного фронта. 112-й танковый полк, в который мы попали, срочно формировался и пополнялся техникой. Лейтенант Князьков был назначен командиром роты. В роте было 6 34-ок, 1 КВ и 3 легких БТ. Князьков не хотел отпускать от себя танкистов, с кем прошел октябрьские бои. С Иваном Войтиком дело решилось довольно просто. Опытный тракторист, кроме того, он проходил курсы вождения Т-34 еще в мае 41 -го года. Он занял свое привычное место механика-водителя на новом мощном танке Т-34, которым командовал лейтенант Князьков. Меня зачислили в этот же экипаж стрелком-радистом, хотя в рациях я совершенно не разбирался. Но, по крайней мере, пулемет был хорошо мне знаком, а связь все равно не действовала. Все решалось быстро. Мы получили боекомплект, нас переодели в новые теплые куртки, комбинезоны и неожиданно меня вместе с Князьковым вызвали в штаб батальона. Комбат, капитан с орденом Красной Звезды, расспросил, насколько хорошо я знаю легкий БТ-7. Я удивился. К легкой маневренной БТ-шке я привык, мог заменить любого из экипажа, а из пушки и пулемета настрелялся по всем целям. Князьков несколько раз пытался вмешаться в разговор. По его словам, БТ я знал слабо. В основном находился в роли заряжающего и пулеметчика. Но парень грамотный, способный, поэтому Князьков принял решение взять меня стажером на Т-34. — Какие стажеры, лейтенант! — усмехнулся комбат. — Немцев от Москвы гонят, такие бои идут, а ты тут под бочок всю свою прежнюю команду хочешь забрать? У меня три новеньких БТ-7, а командовать некому. Сколько немцев на счету? Вопрос был обращен ко мне. — Ну, примерно пятнадцать или чуть больше, — вытянулся я. — Не врет? — кивнул он Князькову. «Пятнадцать точно есть, а, скорее всего, побольше», — ответил лейтенант. «Мне он на 34 пригодится». «А мне, командиром БТ-7», — подвел итог разговора комбат. Князьков всеми силами старался перетянуть меня к себе, полагая, что за толстой броней Т-34, да еще рядом с ним, я буду в большей безопасности, чем в устаревшем БТ, броню которых пробивают любые пушки». Но приказ был подписан. Мне присвоили звание сержант, и я принял свою вторую машину. Танк был действительно новый. На свежей матово-зеленой краске выделялись царапины, полученные при погрузке-выгрузке. С одной стороны, мне было жаль покидать 34-ку, а с другой меня распирала гордость. Еще утром я был рядовым стрелком. А сейчас уже и сержант, и под моей командой целый экипаж. Башенный стрелок Костя Осокин лишь недавно закончил курсы и в бою еще не был. Мне он сразу понравился. Светловолосый, с открытым простодушным лицом. В общем, наш русак. Он, не скрывая, завидовал тем, кто попал на 34-ки. Эти танки были в зените своей славы. Бригады 34 гнали немцев в декабрьском наступлении от Москвы, а слухи о массовых потерях легких Т-26 и БТ уже давно ходили среди танкистов. Я рассказал Косте, что БТшка хорошая маневренная машина, не уступающая немецким. С дуру можно и лоб прошибить, а если вести бой грамотно на скоростях я повторял слова Князькова, метко бить с коротких остановок то немецкие танки и пушки не так уж и страшны. Механик-водитель Грошев, имени, к сожалению, не запомнил, маленький, жилистый, но не в меру ехидный, тут же поинтересовался, сколько танков осталось от нашего батальона. Отвечать, что ни одного, мне не хотелось, врать тоже. Я уклончиво ответил, что потери мы несли большие, но и немцам доставалось. «И где он сейчас, твой батальон?» — не отставал Грошев. Я с трудом сдержался, чтобы не послать его матом куда подальше. Мне было обидно за погибших ребят, о которых допытывается желчный, видать себе на уме, механик-водитель. Вместо этого я резко спросил, «Вы и сами воевали, товарищ младший сержант?» «Было дело». «Где именно?» — теперь уже не отставал я. Я имел право как командир знать о прохождении службы своими подчиненными. Оказалось, что Грушев в боевых действиях участия не принимал. Какое-то время простоял во втором эшелоне, попал под бомбежку, вот и весь опыт. Зато гонора у него хватало. Все же механик-водитель, второе лицо в экипаже. «Знаешь что, если хочешь выжить, — просто сказал я ему, — не надо хитрить, что ты из себя строить. Мы один коллектив. Ты и по возрасту старше нас. Держаться надо дружно, и приказы мои выполняй как положено. Я в командиры не рвался, начальство поставило, потому что какой-никакой опыт я имею. И наступал, и отступал, и по фрицам настрелялся. Хм, достаточно. Отродясь таких длинных речений, говорил. Но отношения надо было строить сразу. Вроде подействовало. Разговор пошел попроще. Поговорили об октябрьских боях под Брянском. Затем меня вызвал командир взвода, младший лейтенант Голик. Посидели вместе с двумя другими командирами танков. Боевой опыт имел только один из них. Никита Голик, мой ровесник, окончил Челябинское танковое училище и на передовой находился всего ничего. Выпили спирта, закусив его хлебом с сушеной рыбой. Немного поделились друг с другом, кто, откуда, чем занимались до войны, да и разошлись по экипажам. С неделю простояли на окраине довольно большого села. Запомнились ежедневные политзанятия. В те дни шло активное наступление под Москвой, и наши политруки охрипли от бесконечных речей перед бойцами и даже перед местным населением. Мы тоже обсуждали наше наступление. Но ни мне, ни Войтеку слово «разгром» не понравилось. Дали дают немцам по зубам. Впервые за всю войну в Европе. Но о разгроме говорить рано, когда за спиной у фрицев такая огромная оккупированная территория. Однако радовались все. Разгром не разгром, а удары по фашистам поднимали боевой дух. Были и такие, кто считал, что теперь мы двинем границам без остановок. Но большинство положения воспринимали трезво. Разгром под Москвой – это еще не победа. Пусть и первый шаг к ней. Наша передышка длилась недолго. Вспоминается случай, во время нашего короткого отдыха мы с одним из командиров танков познакомились с местными девчатами. Они пригласили нас на вечеринку, сказав чтобы мы захватили для компании третьего командира. Так и выразились, командира, имея в виду лейтенанта. Мы ведь сержанты были, средние командиры. Я хотел захватить Ивана Войтика, но водителям категорически запрещалось отлучаться от танков. Да и мы вырваться могли лишь только потому, что Князьков помог. А я в благодарность пригласил Князькова третьим в компанию. Хоть и командир роты... Но мы с ним столько прошли, что без посторонних на «ты» разговаривали. Друзьями стали. Князьков согласился и даже взял организацию в свои руки. Мы собирались идти с коробкой зефира и двумя бутылками портвейна, купленными в военторге. «Это несерьезно», — заявил Князьков. «Вы на что рассчитываете с такими дешевыми подарками?» «Рассчитывал я на многое. Но Князьков был прав. Бедненькие у нас были подарки». Подумают девчата, что мы жадничаем. Ну, так, на большее ж денег не хватает, оправдывался я. Ну, не сахар же с собой тащить. Да хоть бы и сахар. Сколько лет девкам? Ну, лет по 19-20. Ясно? Что ясно, я не понял, но с помощью Князькова пришли мы в гости с вещь мешком, в котором, кроме нашего вина Зефира, лежали две фляжки водки. Тушенка, сахар, пара колец копченой колбасы и даже хлеб. Девушек было трое. Я сразу положил глаз на Женю, белокурую, красивую телефонистку с узла связи. Считал, что имею на это право, ведь это я знакомился с ними. Женя была самая бойкая. Ахнула, когда развязав мешок, я выложил на стол такие деликатесы. Вот это же нихи! и чмокнула меня в щеку. Вечеринка как вечеринка. Пили кто водку, кто вино, закусывали. Хотя девчата, кроме Жени, скромничали, но ели с аппетитом. Голодно в тылу, сразу видно. Я Жене кусочки подкладываю, подливаю в рюмку, прижимаюсь теснее. Всякие мысли бродят, особенно когда бедром к ней прижмусь. Ну, танцы, конечно. Под мелодию «Риорита» Отцвели уж давно хризантемы в саду, ну и прочего репертуара. У второго сержанта с подругой дела неплохо шли и на кухню бегали, наверное, целоваться. И перешептывались на ухо. А моя Женя к Князькову все больше липнет. И он ее обнимает за спину, к себе прижимает, теснее уж некуда. И я не выдержал, отозвал лейтенанта на кухню. Выдал откровенно, как старшему товарищу. — Роман, мы тут не в строю. И если командир роты, то можно девушку у друга отбивать. Выпившие оба были. Он меня за плечо обнял, прижал к себе, даже по волосам, как мальчишку потрепал. — Леха, друг. Женя, не девушка. — А кто же? — растерялся я. — Мы друзья и ссориться из-за баб не станем. «Сам видишь, Женька ко мне жмется. Валя одна сидит. Хорошая девчонка, танцуй с ней». «А чего ты мне указываешь?» – полез я на рожон, но ну, пришла Женя и увела лейтенанта танцевать. Валя была девушка поскромнее, я же как дурачок на все яркое кидался. Сел, налил себе еще, надулся на всех, как индюк. Две пары танцуют, а мы с Валей молча сидим. Она, девчонка, видать, самолюбием была. Посидели немного, встает Вали и говорит, «Я, пожалуй, тут лишнее. Пойду домой. Провожать меня не надо». И пошла одеваться. А Князьков меня снова за плечи трясет. «Не будь дураком!» Вся компания облепила нас, с Вали пальто стащили, посадили рядом со мной. Заставили выпить на брудершафт. Поцеловались. Выпили еще... И пошли танцевать. Потом на кухне целовались, и Валя, молодец, не вспоминала мне Женю. И ночевать остался я вместе с Валей в какой-то пустой, очень холодной комнате. Помню, что накрывались двумя одеялами, шинелью и пальто. До утра не спали. Занимались, как сейчас говорят, любовью. Друг другу все о жизни рассказывали. Мало, что я запомнил к меня обнаженного женского тела, прижимавшегося ко мне. Договорились встретиться еще. Но в полку объявили боевую тревогу. Сутки мы не вылезали из танков, а потом двинулись ускоренным маршем. Прощай, прости, Валюша. Не успел я с тобой попрощаться. 13-я армия, в составе которой начал воевать наш отдельный танковый батальон, сыграла важную роль в наступательной операции под Москвой. Люди, знакомые с историей войны, знают, что Гитлер, после того, как его войска начали отступление, были разбиты целые дивизии корпуса, отдал приказ, строго запрещающий своим офицерам оставлять занятые позиции. Здесь, на Восточном фронте, в Подмосковье и на других участках, Полевые суды расстреливали своих же соотечественников немцев за отход без приказа. Сопротивление немцев было ожесточеннейшее. Продвижение войск 13-й армии в результате понесенных потерь во второй половине декабря замедлилось. В пяти дивизиях армии к концу декабря насчитывалось менее 15 тысяч бойцов и командиров. Практически только одна полнокровная дивизия то есть личный состав четырех дивизий, выбыл из строя убитыми и ранеными. Но наступление продолжалось, и наш полк был снова включен в состав другой армии, наступающей в 300 километрах южнее Москвы. Мой первый и последний бой состоялся 26 или 27 декабря под городком Чернава на Оке. Был пасмурный морозный день. Батальон форсированным маршем двигался по одной из бесчисленных дорог, пробитых отступающими немецкими войсками. Я видел застывшую, присыпанную снегом уничтоженную немецкую технику трупы фашистов или немцев. Как-то меня поправили, что не все немцы были фашистами. Согласен, но будь Ганс хоть трижды интернационалист и даже когда-то принимал участие в митингах против Гитлера, Сейчас он стал фашистом. Он шел в рядах фашистской армии, чтобы захватить мою землю, мой дом, убить мою семью. А сейчас сам валялся на обочине, а по его расплющенным ногам шли наши танки. Огромный грузовик с развороченным мотором завалился на бок. Рядом два трупа. Сгоревшие старый знакомый Т-3 с распахнутыми люками, задрав длинный ствол, стояла в связке с сожженными тягачами длиннобойная пушка. Снова трупы. В одном месте, неподалеку от дороги, за грядой берез мы увидели кучку военных и лежавшие на снегу тела. Остановились, пошли глянуть. В низинке лежали расстрелянные советские военнопленные. 100 120 трупов. Что меня поразило – все они были страшно истощены, многие лежали в одних гимнастерках, головы были обмотаны полотенцами или портянками, видимо, шинели и телогрейки забрали немцы. Мы постояли возле расстрелянных несколько минут со снятыми шлемами, потом опять вернулись к танкам. «Теперь фрицы дождутся пощады!» — крикнул сквозь шум мотора Костя Осокин, когда мы тронулись. Даже раненых не пощадили. Увиденное оставило тягостное впечатление. Двигались молча, только курили. Через полчаса колонна остановилась, и командиры рот побежали к комбату совещаться. Прошли два самолета. Я невольно пригнулся, но это были наши, толстенькие истребители И-16, знакомые мне еще по довоенным фильмом. Где-то за лесом Слышались взрывы. Прибежал Князьков. «Ну, ребята, готовьтесь. Лешка, вперед не лезь. Делать все по моей команде, ясно?» «Чего ж не ясно? Вы расстрелянных видели? Вот фашисты-изверги. А если гады, то давите их без пощады», — сказал Князьков. «Некоторым злости не хватает. Теперь сами посмотрели, что фашисты творят. Леша, впереди сильная драка». «Ты уже тертый танкист, я на тебя надеюсь». Стало приятно, что Князьков выделил меня среди взводных командиров. Я даже не дулся на него, что он выхватил у меня из-под носа красивую Женю. С Валей было не хуже. Просто тогда меня долго не отпускало самолюбие. Но сейчас все эти воспоминания перебивала страшная картина расстрелянных наших ребят. Когда я видел красноармейцев с винтовками в руках, Это было другое дело. Они погибли в бою. Такая участь в любой момент могла ожидать и меня. А смотреть на расстрелянных безоружных парней было куда страшнее. Перекурив и кратко передав инструкции комбата, двинулись дальше. Догнали отступающий на лошадях обоз. Большинство немцев сразу бросились в перелесок. Их расстреляли из пулеметов, даже не останавливаясь. Человек 50 или больше. Я заметил, что наши по лошадям старались не стрелять. Во многих танках сидели вчерашние крестьяне, привыкшие жалеть скотину порой сильнее, чем человека. Двоих немцев поймали и быстро допрашивали. Потом отвели в сторону, да и расстреляли у обочины. По цепочке передали сведения, что вот-вот можно ожидать стычки с артиллерийским прикрытием. Товарищ сержант, наклонился ко мне Костя. «Красная армия ведь пленных не расстреливает! Ну ладно, от фашистов всего ждать можно, но мы же Красная армия! Нехорошо же как-то получается!» «А куда их девать?» — крикнул снизу механик Грошев, который слышал, что надо и что не надо. «У нас почетного конвоя для них нет, а тебя вот не догадались отрядить. И вообще, вспоминая почаще, как немцы наших сотнями расстреливают, когда дурацкие вопросы перестанешь задавать». «Понимаешь, Костя», — через минуту-две отозвался я, — «не та ситуация сейчас. Девать их действительно некуда. И люди столько нагляделись, так что пощады фрицам трудно ждать». «Десятки наших пленных, расстрелянных возле дороги, — это еще не все. Не рассказывать же парню про гиблый овраг, где на каждом метре а то и в два слоя лежали трупы таких же ребят, изорванных, побитых минометным огнем. Или как летели на окопы полутонные бомбы, сметающие все живое в пыль, а мессеры гонялись за бойцами, разгоняя, сбивая их в кучи. Потом из четырех-пяти стволов расстреливали, как в тире, вместе и поодиночке, и показывали нам фигуры высшего пилотажа, прежде чем снова набросится на людей, лишенных всякой защиты. Вскоре мы увидели наши подбитые танки. Штук пять подбитых и сгоревших. У одного возились ремонтники. Мы выяснили, что впереди их накрыли из засады. Звуки боя доносились уже поблизости. Батальон разделили на две части. Первая рота с комбатом осталась на месте, а наша вторая и третья двинулись вдоль дубовой гряды. Я понял так, что перед нами поставлена задача ударить во фланг. Знакомое возбуждение охватило весь экипаж. — Слышь, командир, — позвал меня снизу грошев, ты за орденами-то там не гонись. У меня двое детей, да и Костю пожалей. Пусть КВ и тридцатьчетверки вперед прут, у них броня толстая. Обогнали пехотную роту, окопавшуюся в снегу. Большие пятна крови в протаявшем снегу, трупы красноармейцев, сложенные в ряд, с десяток тел, лица прикрыты шапками. Ротный капитан сказал, что справа и слева тоже есть пехота, но немцы ведут сильный пулеметный огонь. На предложение выделить людей для десанта ответил отказом. — У меня всего полста человек осталось. Смахнут их за минуту с ваших коробок. «Пулеметы подавите сначала!» Немцы с пулеметами куда-то убрались. Мы шли последние и увидели, что пехотинцы, не торопясь, стали подниматься. Потом тяжелый КВ, идущий впереди, наскочил на мину. Поднялся шум, гам, ударили противотанковые пушки. Выходит, удар с фланга не удался? Отвечать на мой вопрос было некому. Наша вторая рота неслась на скорости вперед, забирая левее к дороге. Прошли мимо подорвавшегося КВ. Мина была мощная, вырвала два нижних массивных катка, порвала гусеницу, торчали погнутые оси. Мелькнуло в голове «Если мы попадем на такую, от нас одни ошметки останутся». Впереди с остановки дважды выстрелил Т-34, потом зигзагами рванулся вперед. Грошев замедлил ход, а я высматривал цель. Увидел метрах в трехстах среди заснеженных деревьев одну и вторую вспышку. С запозданием донеслись хлопки противотанковых 50-мм, и Грошев снова снизил скорость. И я выпустил три осколочных снаряда. — Грошев, вперед! Но хитрожопый механик дождался, пока пройдут обе бт и поплелся в них в хвосте. — Быстрее! — — кричал я. — Сейчас, — бормотал Грошев, силой дергая рычаги. — Кажись, в коробке скоростей что-то... Механик скрежетал передачами, танк дергался на месте. Грошев явно пытался изобразить неисправность. Еще не хватало, чтобы меня приняли за труса. Я влепил сапогом в плечо механика. — Газу! Жми вперед! Грошев оставил в покое сцепление и прибавил скорость. Впереди встала, как вкопанная БТшка. Я чутьем понял, что ее уделало крепко, а потом увидел сквозную дырку в башне. Из переднего люка вывалился механик, а из пробоины взвился, как выстрел язык пламени. Поднялся и опустился в командирский люк. Видимо, у командира танка не хватило сил выбраться. Я высунулся. Лезть в танк, который уже горит, было слишком рискованно, но снаряды обычно не детонируют сразу, если не попали в боеголовку. Рискнуть? Я поколебался несколько секунд, которые уже ничего не решали. Наш собрат БТ-7 взорвался и вспыхнул. Впереди уползала с дымящимся двигателем 34 -ка. Она продолжала бегло вести огонь, зато Грошев снова мудрил прячесть за деревьями. Я не видел цели. «Под трибунал пойдешь, сука!» Что-то крикнул, поддерживая меня Костя Осокин. Грошев правым боком выпал с низинки. Если получим снаряд, то в борт или в башню. А этот урод выжрет. Я выхватил из кармана нога. Еще один фокус, и я тебя, сука, шлепну. «Машину сам поведешь?» Огрызнулся механик. «Сам, без тебя обойдусь». А Костя с орудием справится. Грошев знал, что управлять легким танком я умею. С руганью прибавил газу и пронеслись через открытую поляну, самое опасное место. Болванка с опозданием врезалась в дерево справа по курсу и, выломив огромную щепу, закувыркалась в снегу. Двигатель подбитого Т-34 уже не дымил, а горел чадным пламенем. Кто говорил, что солярка слабо горит? Пламя ворочалось огромным комком, охватывая башню. Горела краска. Из лопнувшего запасного бака тоже вытекала огненная струя. Открылся верхний люк. Заряжающий, я его узнал, рывком перебросил тело и скатился по броне на снег, катался, сбивая пламя. Он оказался единственным человеком, которому удалось спастись. Механик-водитель, откинув люк, уже выбрался по пояс, когда огонь выхлестнул сразу из верхнего и переднего люков. Механик словно попал под струю огнемета. Даже сквозь рев двигателя я услышал отчаянный вопль человека. Все это происходило в двадцати шагах от нас. Грошев, сука, с перепугу так надавил на газ, что танк рванул вперед, и снаряд, предназначенный нам лишь рикошетом, прошел по округлости башни. От удара я свалился на всякий хлам, лежавший внизу, а Костю ударило головой металл. Костю спас кошлем, а всех нас трусливый механик-водитель Грошев. Я так и не запомнил его имени. Пока я расчухался и высунулся глотнуть морозного воздуха, Механик, не снижая скорости на виражах, миновал еще одну поляну, а навстречу нам разворачивался трехметровый ствол с набалдашником, как головка змеи. Костя уже вбил в казенник снаряд. «Осколочный!» — крикнул он. До орудия оставалось метров сто двадцать. Наш снаряд, взорвавшись, проломил щит. Град осколков и обломков щита вымели орудийный окоп как метлой. Когда мы проносились мимо, ни один человек из расчета не стоял. Кто-то шевелился, другой отползал в сторону. «Осколочный!» — снова кричал Костя. «Вторая гадюка справа!» Мы уже миновали линию, на которой стояла батарея и вышли ей во фланг. Будь сейчас осень, все было бы изрыто траншеями, из которых в любом месте могла вылететь под гусеницы мина «Сковородка», Но копать глубокие укрытия немцы уже не успевали. Я выстрелил в пушку сбоку. Снаряд взорвался на бруствере. Т-34 почти в упор развалил ее своим тяжелым снарядом. Мы пролетели мимо горящей БТ-шки третьего взвода и, перевалив через бруствер, раздавили разведенные словно ноги станины третьей пушки. Свернули казенник и обрушились всей массой на двоих артиллеристов. Они до конца оставались на своих местах, но не успели довернуть ствол. Грошев, матерясь, выбирался из окопа. Двое немцев бежали к деревьям. Наши стволы были слишком задраны вверх, и пулеметная очередь лишь подстегнула их. Неподалеку 34-ка Князькова, крутясь на месте, раздавила еще одну пушку выбралась из развороченного орудийного окопа, дымящегося на морозе вывернутыми из глубины землей, стала неподалеку от громадины КВ. Оба танка с места посылали снаряды и длинные очереди в оставшиеся пушки, пулеметные гнезда и разбегающихся немцев. Мы раздолбали эту шестиорудийную батарею 50-мм оставив все же пять своих подбитых и горящих танков. Немцы не сдавали свои позиции легко. Это ни книжки и ни фильмы. Оставшиеся танки съезжались к КВ, возле которого стоял командир третьей роты, капитан с орденом Красного Знамени. Возбужденный, как и все, он отдавал команды, подтягивалась пехота. По обычные привычки шарили в поисках трофеев. Я выскочил, размяться, подошел к Неськову. Он ковырялся в ящиках со снарядами. Ему мешал труп немца, лежавший на них. Оттащите его, приказал он. Когда мы отволокли еще теплое тело в шинели и каске в сторону, лейтенант достал и показал нам снаряд с приваренной головкой, которая была тщательно отшлифована и отличалась от остальной части снаряда лишь цветом. Титан или вольфрам, сказал Князьков. А внутри почти 200 граммов специальной взрывчатки. Пробивают броню и взрываются внутри танка. Делали для 34 ККВ. Упаси бог попасть под такую гадину. Но, слава богу, их не так и много. Рядом в окопе я подобрал противотанковое ружье на сошках с магазином, расположенным позади рукоятки. Хотел забрать его с собой в танк, но лейтенант посоветовал «Ты лучше автоматы поищи и консервы, а эту мандулину отдай пехоте. У тебя же есть пушка. А вообще, ты молодец. Немецкую пятидесятку разломил точно, и расчет почти весь накрылся. Надо было ответить «Служу трудовому народу». Командир объявил мне благодарность за умелые действия в бою, но я, растерявшись, ответил «Спасибо, Роман Васильевич». Наводчик у меня хороший, похвалился я, Костя Осокин. И вообще, учимся воевать. Мы и вторую пушку разделали, гусеницами ее смяли. Князьков засмеялся и пошел к своему танку. Потом мы догнали отставшую немецкую колонну. Сопровождавший их Т-4 успел подбить 34-ку, но его засыпали снарядами, и он загорелся. Я обогнал Князькова. Четыре разнокалиберных грузовика — Уходили на скорости, но по забитой обломками дороги, где было трудно разогнаться. Я приказал Грушеву остановиться, стрелял осколочными, целясь в мотор головного грузовика. Попался второго выстрела. Двигатель разлетелся на куски, поплыл дым вместе с языками огня дизельного топлива. Из кузова выскочили не меньше двух десятков немцев. Вот куда надо было целиться. Половину бы точно вложил. Врезал снаряд в разбегающихся солдат, а выстрел пропал в холостую. Слишком быстро убегали по истоптанному снегу те, кто гнал нас от границы. «Бей во второй, Лешка!» — кричал Костя Осокин. В следующий грузовик я попал с первого выстрела, прямо в кузов. Из дыры в кузове через порванный брезент в заднем борту вылезали раненые и оглушенные. Выпал и повис труп. Убежало человек десять, не больше. «Бьем, сволочей!» – орал я, целясь в третий грузовик, объезжающий по обочине подбитые машины. И в третий грузовик я попал удачно. Он ведь почти полз. Из него уже выскакивали фрицы, когда снаряд взорвался под кузовом, разбросав несколько человек и разметав в стороны кучу деревянных щепок и клочев брезента. Я был слишком возбужден тремя удачными попаданиями, и, торопясь, выпустил пулеметный диск по ползущим и разбегающимся серым фигуркам. Кого-то зацепил, но лучше бы ударил еще одним снарядом. Для пулемета расстояние было великовато. Остальные танки, обгоняя нас, разбивали один за другим грузовики. Снаряды «тридцать четверок» разламывали машины на куски. Мы промчались вдоль дороги, кружа и подминая под гусеницами все подряд. Многие немцы убегали по снегу к лесу, некоторые танки останавливались, вели огонь по темным фигуркам на снегу. «Вперед!» — высунувшись из люка, показывал направление комбат. «Не задерживаться!» Я тоже, развернув башню, стрелял из пулемета. Но танк сильно трясло, и я, сменив очередной диск, прекратил стрельбу. С азартом победителей... Мы мчались догонять еще какую-то колонну. Многие из нас шли в свою последнюю атаку. Немецкая пушка калибра 88 мм в некоторых странах имела в войну простое название – 8-8. Орудие обладало очень большой мощностью. В декабре 1941 Это были в основном зенитки, которые пробивали за полтора километра броню толщиной 80 и больше миллиметров. В октябрьских боях нам посчастливилось избежать столкновения с ее 10-килограммовыми снарядами. Делая все усилия остановить наступление Красной армии под Москвой, немцы бросили довольно большое количество хорошо приспособленных для борьбы с танками КВ и 34-ками этих зенитных орудий. Я видел их до 27 декабря только на плакатах. Возможно, раньше и попадались среди разбитой техники смятые длинноствольные зенитки, но под снегом угадать их было трудно. Когда взорвалась первая 34-ка, мы не поняли, в чем причина. Выстрелы никто не слышал. Танк просто дернулся и через секунду-другую грохнул боезапас, отбросив башню шагов на пять». Наша гордость, Т-34, горел, как облитая солярка поленница сухих дров. Спустя минуту два снаряда, выпущенные издалека, из двух орудий подбили КВ. Танки, ведя беспорядочный огонь, усилили ход и шли зигзагами. Но батальон стискивала дорога и глубокий снег по обочинам. Наши быстроходные танки не могли дать полной скорости. За несколько минут... Вспыхнула еще одна 34, а ОБТ-5 просто снесло башню. Оба танка горели, пачкая сажей синий-белый декабрьский снег. Из этих двух экипажей успели выбраться лишь три человека. Комбат дал команду рассредоточиться. Первая и вторая рота свернули налево, на боковую дорогу, а наша третья направо, под прикрытие сосен и бугра. Стояла тишина Потом раздался взрыв на дороге. Сдетонировали снаряды в горевшем КВ. Трое танкистов, экипаж КВ, вообще-то пять человек, бежали к нам. А я считал оставшиеся танки нашей роты. Их было шесть, в том числе две легкие БТ-шки. Подбежали танкисты. Рассказывали, что их накрыли из дальнобойной пушки. Стреляли очень издалека, но вторую вспышку они увидели. Младший лейтенант, командир танка, показал направление. Князьков связался по рации с комбатом. Сквозь треск в доложил, что услышал от младшего лейтенанта. «Беги к комбату!» – снимая наушники, сказал Князьков младшему лейтенанту. «Он тебя вызывает». «Через дорогу?» – уныло спросил тот, продолжая топтаться на месте. Он опасался пулеметов. Дырка от снаряда большая была уточнил Князьков. Младший лейтенант показал пальцами калибр. Ясно. Немцы зенитки в ход пустили. Беги смело, они не ближе, чем в километре от нас. Младший лейтенант в валенках из осаленной телогрейки сдвинул шлем на затылок и побежал через дорогу. Он очень сильно пригибался, даже один раз упал, но немецких пулеметов поблизости, естественно, не было. Мы с облегчением проводили глазами нырнувшего в кусты младшего лейтенанта. Сегодня он чудом избежал смерти от снаряда, а если бы немцы пулеметчика в засаде оставили? Ну, видимо, все они поторопились убраться подальше под защиту своих дальнобойных зениток. Четыре сгоревших танка за считанные минуты. Мы курили, в полголоса переговариваясь. Грошев подавленный, измерял уровень масла. — Гонит сильно, — пробормотал он. — Долей, выгрызнулся я. — Проверь соединение в маслопроводе, не вздумай мне в поломки больше играть. Сам видишь, что творится. — Вижу я, не слепой. Если у них такие пушки сильные, чего нарожен то переть? Артподготовка нужна. — Яропланы, бомбы, — скривил ему рожу Войтик. Ты ж все равно за нашими спинами прячешься. У вас броня толще. Говорливый у тебя подчиненный, сказал Князьков. Пусть лучше машины занимаются, а не языком мелят. Грошев недовольно бурча полез в люк. А мы все глядели на горевшие танки. Они стояли почти правильной цепочкой, метрах в семидесяти друг от друга. На дороге показались две отставшие немецкие упряжки с галбицами. Видимо, они пытались догнать своих. По ним открыли огонь, размолотили обе. Несколько крупных лошадей-першеронов неслись по снегу, волоча обрывки упряжи. Но зенитки молчали, ждали, пока мы вылезем на дорогу. Снова заработала рация. Князьков отвечал «Есть» и что-то уточнял. Потом выбрался из танка, рассеянно глянул на меня и стал объяснять командиров взводов, где находятся немецкие орудия. «БТ пойдут впереди», неожиданно закончил он разъяснение предстоящего боя. «От вас шума меньше. Двигайтесь на малом газу, понял, Голик?» Наш взводный кивнул. «А мы следом. Идите под прикрытием деревьев. Как увидишь пушки, посылай связного. Только сам в драку не лезь». В эти минуты... И я понял, что это мой последний бой. Есть у человека предчувствие. Потом я вспомнил, что такое предчувствие испытывал и раньше. Оно не сбылось. Но когда это было? Я подошел к вытику, который курил, сидя за рычагами. — Ваня, а если что, фамилию и имя знаешь? Красноармейский район Сталинграда. Напишешь в рай военкомата, а там мой адрес найдут. Я ведь медальон-то выбросил. Брось, Леха! начал было Иван, но я, отмахнувшись, пошел к своему танку. Предчувствие сбылось лишь частично. Спустя четверть часа погиб со всем экипажем мой командир взвода, розовощеки младший лейтенант Голик. Снаряд врезался в наискось, куда-то в переднюю часть. Вырвал ведущее колесо вместе с гусеницей под крылком, а я шел в полусотни метров и хорошо все это видел. Обломки железяк еще крутились в воздухе, когда второй снаряд ударил в основание башни, отбросив ее на трансмиссию. Взрыв превратил БТ-7 младшего лейтенанта Голика в месиво горящих обломков. Костя Осокин охнул, а Грошев круто свернул под прикрытие толстой сосны. Зато я разглядел вспышку выстрела в метрах в шестистах. Наш танк Князьков оставил за бугром и приказал стрелять в сторону вспышки навесным огнем. Эту науку я еще в училище не освоил, а в бою мы стреляли всегда прямой наводкой. «Корректируй огонь, старайся отвлечь их внимание», – толковывал Князьков, – «а мы ударим с фланга». 34-ки ушли. Мы остались втроем. Я навел сорокопятку ну, примерно на то место, где видел вспышку. Приказал Косте быть наготове и стрелять по моей команде. Сам добежал до вершины бугорка. Огонь! Взрыва снаряда я даже не увидел. Взяли поближе и после четвертого выстрела увидел столб фугасного разрыва примерно в том месте, где стояла зенитка, а может быть даже две или три. Со стороны это выглядело, наверное, смешно. После каждого выстрела я бежал к танку и корректировал прицел. Нам не отвечали, хотя мы выпустили 30 с лишним снарядов. Зенитки не хотели себя обнаруживать, да и наши небольшие снаряды, выпускаемые наугад, вряд ли нанесли им какой-то урон. Но свою роль мы выполняли. Наш беглый огонь отвлекал фрицев. Снаряды взрывались, сбивая ветви и перерубая молодые деревца. Осколки сыпались градом. Потом открыли огонь наши 34. ки Я хорошо различал резкие хлопки их пуш. Вели огонь и орудия другого калибра, наверное, немецкие. Я приказал заводить танк. «Куда спешишь?» — по своему обыкновению бурчал гроша. «Собственные похороны...» Через десяток минут мы были на месте. Батальон разбил все три зенитки. Махины с шестиметровыми стволами, со щитами, крепились на четырех станинах и могли вести круговой обстрел. Снарядов на них братья-славяне не пожалели. 76 миллиметровые фугасные и осколочные снаряды «тридцать четверок» разнесли две зенитки на части. Вокруг лежали трупы артиллеристов и пехоты, прикрывающих батарею. Третья «Зенитка» сохранилась более-менее, если не считать проломленного щита и выбитого откатника. Рядом сидел под охраной красноармейцев раненый и уже перевязанный артиллерист. Комбат, немного владевший немецким, вел странный, на мой взгляд, допрос. Выяснив, что «Зениток» было всего три, засмеявшись, спросил. «Чего так мало пушек? Кончились запасы?» «Мало-мало!» Не понимая смысла вопроса, кивал артиллерист. Чего, мало? Ты, сука, пять танков мне угробил. Друзья твои дохлые лежат, так тебя бы еще к ним отправить. Он хлопнул рукой по кобуре, а немец, съежившись, стал объяснять, что он солдат, выполнял приказы. Сам он не стрелял, а лишь подносил снаряды. Я разбирал отдельные слова, но смысл понял. «Ну что, Гитлер капут?» – подмигивая начальнику штаба, спросил комбат. Немец подтвердил, что Гитлер действительно капут, и снова принялся каяться. Не сказать, что он слишком лебезил перед комбатом, но все же старался убедить сохранить ему жизнь. Другой техники, кроме танков, у нас не было, выделять боевую машину для отправки раненого в тыл командиру батальона не хотелось. «Шлепнуть бы тебя!» – раздумывал он. «Но орудия новые, может, чего ценного скажешь. Так, что ли?» Немец, бледный от пережитого и потери крови, кивал и невольно поглядывал на тела остальных артиллеристов. Ребята, бозленные гибелью пяти танков, подавили и постреляли расчеты полностью. Мешался начальник штаба. Сказал, что пленный представляет интерес – и его следует отправить в тыл. «Черт с ним, пусть живет», — принял окончательное решение комбат. «Хотя... какая от него польза? Все, что надо, я уже и так узнал». Батальон за полдня наступления потерял около 15 машин. Почти половину имевшейся техники, причем 5 танков — были разбиты и сгорели от огня немецких тяжелых зенитов. Этот день казался длинным до бесконечности. Хотя конец декабря, самые короткие дни. На одном из поврежденных танков отправили раненых пленного и перекусили сухим пайком. Потом двинулись к намеченному пункту. Я и раньше замечал, как неожиданно подкрадывается смерть. Для нее не обязательно стремительная атака, или встречный бой с немецкими танками. Прокофий Петрович Шпень, лучший наш механик-водитель, был убит случайной очередью из «Максима», которую с испуга дал неопытный пулеметчик, когда мы выходили из окружения. Неожиданно, когда я не видел опасности, был подбит мой второй танк БТ. Снаряд 50-миллиметровки ударил в правую сторону башни, пробив броню, тело башенного стрелка Костя Осокина – а несколько осколков попали в меня. Удар был сильный. Помню кровь, брызнувшую в лицо, и я подумал, что мне оторвало руку. Но руки были на месте, а рядом, шипя, горел порох в одном из разорванных снарядов. Тело Кости Осокина завалилось мне на спину, а грудь была вмята прямым попаданием. Торчали клочья одежды, текла кровь. Я вышиплюк и вывалился наружу. Здесь силы оставили меня. Я лежал поперек башни, осознавая, что сейчас танк взорвется. Но все силы ушли на рывок. Я был просто не в состоянии двигаться. Выскочил Грошев и побежал в сторону. Я не смог даже позвать его на помощь. Но механик-водитель все же догадался оглянуться. Вернулся и, сдернув меня с брони, оттащил шагов на 10 от танка. Рядом взорвался снаряд. Грошев, крикнув, что сейчас вернется с санитарами, куда-то побежал. Зря он это сделал. Его догнала пулеметная очередь. Грошев упал и на четвереньках пополз дальше. В танке взорвались боеприпасы. Башня свалилась вниз. Взрыв был не очень сильный. Мы израсходовали по грузовикам, пехоте, зенитке почти весь запас осколочно-фугасных снарядов. Рванули в основном пороховые заряды в гильзах бронебойных снарядов и ручные гранаты. Рядом шлепнулась в снег и шипела половинка горячей орудийной гильзы. Потом огонь охватил танк, и меня стало припекать. Я сумел отползти еще шагов на пять и застыл, сунувшись обожженным лицом в снег. Все поплыло. Очнулся по дороге в медсанбат. Полуторка была набита ранеными. Потом часа два лежал в большой палате, где санитары топили печь и громко со смехом разговаривали. «Чего они радуются?» – равнодушно крутилось в голове. «Ведь я умираю». Спустя какое-то время меня осмотрели медсестра и врач, а вскоре я оказался на холодном, наверное, металлическом столе. Началась операция. Впервые в жизни я узнал, какая бывает боль, когда женщина-хирург стала делать первые надрезы и чем-то ковырять в глубине ран. Я шептал, глядя в темноту уходящего вверх купола палатки, «Я терплю, терплю». Два осколка вытащили быстро. Вначале помогал терпеть новокаин. Пытка началась позже. Хирург, лица которой я не видел замарливой повязкой, протыкала меня металлической спицей. Я чувствовал каждой клеткой, как разрывают тело. Зачем? Наверное, я выкрикнул это вслух. Мне не ответили, а боль сжала сердце, не давая дышать. Я вытолкнул эту боль вместе с криком. «Терпи, паренек, мы ищем осколки». Ну не кричи, ты ведь герой. Женщина говорила что-то еще, а я скрипел зубами и боялся, что они сейчас начнут крошиться. Металл продолжал рвать живое тело где-то глубоко внутри. Я рванулся с такой силой, что треснул ремень, удерживающий правую руку. Санитар сопя навалился на нее всем телом, и это тоже было очень больно. Но облегчало другую, более страшную боль. Я скулил, стараясь сдержать крик. Мне стало стыдно за свое малодушие. А как я хвалился перед красивой медсестрой перед операцией, которая отдирала прилипшие к телу бинты. Тогда тоже было больно. Но совсем-совсем не так. Женщина-врач командовала коротко и властно. Спица исчезла. Кожу натирали спиртом, от которого стало еще холодней. Почему тогда, как в бане стекает пот? Снова сделали укол. Я попросил вытереть пот. Прозвучало невнятно, но меня поняли. Промокнули марлей лоб, глаза, щеки. И сразу раздался хруст. Сначала меня протыкали, теперь резали. Долго. Почему так Долго. Кажется, я снова вскрикнул, потому что каждый нерв моего обнаженного тела кромсали железом. Потом железо появилось перед моими глазами. Осколок. Оставить на память за храбрость. Голос врача, наверное, тоже молодой и красивой женщины, звучал насмешливо. Оставьте. Мне дали отдышаться, я попросил спирту. Когда выпил и немного успокоился, снова появилась блестящая спица. Спицами пытали в средние века, втыкая во все части тела. Меня тоже пытают. За что? Ищем осколок. Последний. Потерпи. Обманывайте. Это был не последний и даже не предпоследний осколок. Но организм, видимо, умеет сам притуплять боль. Возможно, сознание отключилось, хотя я все видел и снова слышал хруст, разрезаемый, как капуста кожи. Капуста. Все в порядке, парень, сейчас. Вы отрезаете мне руку. Нельзя. Успокойся. Все у тебя на месте, правда? Мне не ответили, но вскоре все кончилось. Меня бинтовали, а потом я заснул. Или потерял сознание. Всего я поймал в левое плечо и руку восемь осколков. Пять вытащили в той палатке операционной, еще два в Ивако-госпитали в городе Новониколаевский, на северной окраине моей родной Сталинградской области. Меня везли туда двое суток. Я думал, Что довезут до Сталинграда, ведь там мой дом. Но сгрузили на станции Алексикова. Не знаю, почему многие райцентры в Сталинградской области, через которые проходит железная дорога, имеют двойные названия. Город Михайловка, станция Себряково, Новониколаевский, Алексикова и так далее. Было обидно, что не доехали каких-то 300 километров до дома. В Новониколаевском госпитале я пролежал полтора месяц. Несмотря на семь штук извлеченных осколков, восьмой так и остался в плече. Три операции и многочисленные чистки глубоких разрезов ранение считалось легким. Так мне напишут в справке, выписанной в Ака госпиталю. Осколки не перебили кости и не попали в легкие, поэтому и включили в список легкораненых. Первую неделю мне приходилось очень тяжко. Поднялась температура, я без конца пил воду, холодный чай и молоко. Все, что приносили. И есть не хотелось совсем. Когда я впервые выхлебал тарелку супа с лапшой и съел булочку, жилая санитарка сказала, «Ну, теперь точно жить будешь». И я удивился, потому что умирать не собирался. Но судя по реакции врачей, какое-то время я находился в очень тяжелом состоянии. Инфекция. Тогда ведь антибиотиков-то не было. Много раненых умирало от разных заражений, перитонита. Госпиталь размещался в двухэтажной школе. Мне отчасти повезло, я попал не в актовый зал, где сбились не меньше сотни коек, даже на сцене стояли, а в классную комнату. Здесь вплотную друг к другу размещалось 20 человек. Описывать подробно свое пребывание в госпитале не буду. Январь, снег, мороз. Окна заклеены, двери закрыты. Перевязки, обработка ран, процедуры. Кормили, в общем, неплохо. Часто давали молочный суп, на ужин пшенную молочную кашу. Все с удовольствием съедали макароны по-флотски, но их делали очень редко. Основная еда – суп да каша. Правда, их хватало. Потому что многие тяжелораненые отказывались первое время от пищи и желающим давали дополнительные порции. Придя в себя, я написал письмо домой. Ответ получил неделю через три. Мама писала, что когда получила мой треугольник, все плакали. Отец постоянно в командировках. Дед работает на лесозаводе плотником, но последнее время болеет. Старшая сестра Таня – технолог или мастер на судоверфи. Младший братишка Саша подхватил сильную простуду, и поэтому мама пока не может приехать ко мне, двое больных на руках. К тому времени, когда я получу письмо, может все уладиться, и она постарается вырваться хоть на пару деньков перечислила несколько фамилий наших приятелей и знакомых, которые погибли или пропали без вести. Звонила мать Паши Закутного, просила сообщить, знаю ли я что-нибудь о нем. От Паши пришло последнее письмо в конце сентября, и больше известий нет. Мама просила беречь себя и не торопиться с выпиской. Хм, как будто это зависело от меня. Я немедленно сел писать ответ. О боях, отступлении написал вкратце, больше писал о госпитале, о том, что лечат и кормят хорошо, ребята дружные. Под Москвой немцам врезали крепко, и, конечно, на фронтах мы берем верх. Не говорить же маме, что во второй половине января наше наступление уже буксовало. Это явно угадывалось между строк газеты в сообщениях информбюро. Сложно было объяснить ситуацию с Пашей за Несмотря на свои суровые обещания, лейтенант Князьков включил Пашу в список без вести пропавших. Конечно, и он, и остальные танкисты знали, в чем дело, но все промолчали. Прямых доказательств дезертирства не было, я ведь не признался о нашем разговоре, и лейтенант ни слова о дезертирстве не сказал. Все же хорошие мужики были в нашем батальоне. Я тоже написал маме, что Павел Закутный во время выхода из окружения пропал без вести. Возможно, попал в другое отступающее подразделение. Дальше врать я не решился, чтобы не запутаться. А теперь о госпитале. То, что о раненых заботились нормально, скажу не кривя душой. Хорошо топили печки, а поддерживать тепло в наших степных местах Когда не хватает дров, угля и без конца дует ледяной северо-восточный ветер, очень непросто. Ночью лежишь и чувствуешь, как через заклеенные в два-три слоя рамы тянет холодная струйка воздуха. Печки еще горячие, но ветер быстро выдувает тепло воинских байковых одеял, которые нам полагались. Люди приносили из дома ватные одеяла, сшитое из цветных лоскутов. Их выдавали обычно раненым в грудь или с ампутированными конечностями. Мне, к сожалению, такое не досталось. Белье дали двойное, теплое. Баня работала едва ли не круглосуточно, но раненых было так много, что очередь мыться доходила обычно дней через 10-12. Некоторых отпускали помыться к местным жителям, но выборочно. Мужики, не выдерживая Запивали после баньки, оставались ночевать у казачек. Порой их по два-три дня искали. Приводили, отчитывали, но строгих мер обычно не принимали. Просто больше не отпускали в баньку. Но если мужик, да еще выздоравливающий, встретил ласковую женщину, разве его удержишь? По ночам убегали, правда, к утру возвращались. Кто имел возможность, ходил в соседний клуб в кино. Раненых пускали туда бесплатно. В клубе было очень холодно, и наше начальство старалось ограничить такие хождения, чтобы раненые не простужались. По рукам ходили книги из школьной библиотеки, принесенные местными жителями. Политработники тоже активно снабжали газетами и новыми вышедшими книжками на серой бумаге в тонкой обложке. Так как книг все равно не хватало, Некоторые, особенно в бумажных обложках, аккуратно разрезали на несколько частей. Любителей читать было с избытком. Помню, я прочел новые стихи Константина Симонова. Никогда не был любителем поэзии, но стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» буквально потрясло меня. Я не воевал под Смоленском, Но мне казалось, что эти стихи именно про меня. Кто-то из друзей, обняв, спрашивал, «Помнишь, Леха?» Кто остался в живых из нашего батальона? Единицы. Лейтенант Князьков, Иван Войтик и еще несколько человек. Однажды ночью я не выдержал и заплакал. Плакал я тихо, Мне казалось, что никто меня не слышит. Но с соседней койки ко мне перескочил бывший минометчик Никита Межуев с оторванной ступней. Он был старше меня. Подумал, что я получил письмо о смерти отца или брата. Стал утешать меня. Я ответил, что ничего особенного не случилось. Просто сдают нервы. Никита меня хорошо понимал. У него за полгода пропали без вести два брата. Долго сидели на моей койке, шепотом вспоминали, кто что пережил. Мы и раньше с Никитой часто общались, а после той ночи стали друзьями. Межуев подробно рассказывал о семье, о том, что дома остались две дочери и сын. Он единственный кормилец и... вот... остался без ноги, без ступни... Поправлял я его. Протез поставят и будешь бегать. Не бегать не обязательно, отвечал Никита. Разве что по грибы трудновато будет сходить или на рыбалку. А профессия у меня такая, лишь бы руки целыми были. Я ж жестенщик. Железками умею обращаться. Буду к кастрюле ведра клепать. В тылу сейчас ничего не найдешь. Э, скорее бы нога заживала. По семье соскучился. Сил нет. Меня же в июле в первые дни призвали. Ранили Никиту под городом Спас Деменском. Тяжелый снаряд разорвался довольно далеко от их расчета. Один миномет разнесло на куски вместе с людьми, а Никити на ступню упал сверху кусок кирпичной кладки, полтора или два кирпича. Даже крови не было. Пуская дым под кровать, тихо рассказывал он мне. А болело так, что ребята мне остатки спирта отдали. Пей, только не станай. Вначале медцамбате вот, лечили, а потом выяснилось, что у меня 17 косточек разломило и сплющило. В госпитале уколы делали, хотели кусок ступней отрезать. Так я обрыкался. Ну, а как чернота пошла? Тут мне без разговоров по щиколотку ступней отчекрыжили. Считай, что повезло, нас батареи за день три расчета накрыли вместе с минометами. Знаешь, тяжелые, 120-миллиметровые, шесть человек в расчете. Гаубицами нас раздолбали. Конечно, если описывать госпиталь, много тяжелого можно вспомнить. Но надо ли? Все знают. Медсёстры рассказывали, что главная беда – очень поздно многие к врачам попадали, через неделю-две после ранения, умирали от заражения и гангрены. Но лучше об этих грустных вещах не вспоминать. Настроение у большинства раненых неплохое было. Человек ведь он как считает? Месяц-два полежит – на фронте всё по-другому станет. Полетработники нам в уши дули каждый день, что немцев по всем фронтам колотят. Некоторые до того примитивно рассказывали, что мне тошно становилось. Как будто им за брехню дополнительный паёк давали. Читают, например, статью, как отважные бойцы одной роты с вязками гранат четыре танка сожгли и сотню немцев уничтожили. Про сотни не знаю, может и приложились по фрицам удачно из пулемётов. А насчёт танков... «Так я сам, танкист, и знаю, как не просто танк уничтожить. Гранаты РГД-33, которые на вооружении пехоты стояли, весили по 600 граммов. Чтобы гусеницу перебить, надо штук 5 гранат. И далеко ты эту трехкилограммовую связку бросишь, да еще и закопа, метров на 10-15. Если выдержки хватит, и уцелеешь. Танки каждый окоп простреливает, прежде чем на него наехать а психологическое состояние бойцов. Когда танки идут, земля под их тяжестью дрожит, сам на себе чувствовал. Дай бог в дырку какую-то забиться. Пехота танки редко гранатами доставала. Из противотанковых оружий иногда, а чаще всего артиллерия танки громила, и наша, и немецкая. Но с политработниками никто не спорил. Такая у них работа. Как Никита Межуев шутил Рот закрыт, рабочий день закончен. Запомнил я еще одного парня. Фамилия и имя давно из головы вылетели. Артиллерист, командир орудия. Два танка подбил и еще какую-то технику, не считая фрицев. Его к ордену представили. А получил или нет, не знаю. Почему не запомнил других? Так места меняли часто. Как выздоравливать стал, меня в другую палату перевели. Потом в актовый зал. Там холодно, сквозняки, постоянно гул от разговоров. Тапочки и да доголоши шаркают. Раненые хоть и считаются выздоравливающими, а во сне стонут, кричат. У многих раны никак не заживают, запах тяжелый. Хорошо хоть сквозняки выдувают. Но мне уже не страшно было. Я на своих ногах ходил. Раздобыл еще одно одеяло, шинель, в общем, не мерз. В самоволки, конечно, ходили. Шинель, шапку, ботинки всегда одолжить можно. Только что толку? Ну, пошли мы раз с одним парнем. Потолклись на рынке. Денег на стакан семечек хватило и на два пирожка с картошкой. Заговорили с казачкой торговкой. Немного постарше нас, симпатичная, комплименты ей рассыпали. Она вначале посмеивалась, потом говорит... Не теряйте, ребята, времени. Зря. Мне деньги зарабатывать надо, семью кормить, а у вас штанов и то нет. Тут она была права. Мы в шинелях, ботинках, обмотках. Вместо брюка-гимнастерок – кальсоны и нательные рубашки. Какие из нас кавалеры. Паренек стушевался, а я уже по-другому на жизнь смотрел. Меня насмешкой трудно было сбить с толку. Ответил ей, что не в штанах дело, а что там, внутри. Танкистом был, танкистом и остался. Скучно в госпитале лежать. Решил с хорошей женщиной поболтать. Может и познакомиться. Торговка меня внимательно оглядела. Знаю я, чего вы все хотите. Ну и что в том плохого? Будто вы сами монашки. Да плохого нет ничего, только баловство все это. Уже немного теряясь, ответила казачка. А война не баловство? Подо мной два танка сгорели. И я не в небо, а по фрицам стрелял. и за себя, и за погибших товарищей рассчитывался. Женщина подумала немного, а потом и говорит. «Ну, я для тебя герой старая уже, да и муж на фронте. Познакомлю с одной девкой, только пойми». У нас в тылу не мед, у нее малец на шее. Найди, поесть, выпить, тогда и приходи. Познакомила меня с девкой. Не понравилась она мне. Розовая, как поросенок, щекастая, допытывалась, кто я по званию. Скривилась, когда узнала, что я всего-навсего сержант. Потом все же снизошла. Приходи, часа в четыре, закрыть у рынка. Ну и прихвати с собой поесть или денег. Конечно, под словом поесть она имела в виду не нашу госпитальную кашу, а банку тушенки, сала или колбасу и, конечно, бутылку. Откуда мне все это было взять? Ну, собрал бы кусков 10 хлеба и ложкой 3 сахара песку. Куром насмех. Должно быть, догадавшись о моих трудностях, девка деловито спросила. Одеяло байковое сможешь принесть? Или пару нового белья? Только не заношенного. За него бутылку и сало с полкило можно выменять. Без водки и еды какие нынче гости. Приспичило повеселиться шустри. Ну, а я пошла. Не опаздывай, коваляр. Ну, вот и решишь свои дела, — засмеялась казачка постарше. Фроська баба горячая, с ней про войну сразу забудешь. И, расщедрившись, отсыпала нам стакан семечек. Мы зашагали назад к госпиталю. Стояли сильные февральские морозы, а в лицо летела мелкая крупа. Меня в запасе оставалось часа два. Насчет белья вопрос отпадал. Может, и было в госпитале новое белье, но кому его выдавали, я не знал. Может, майором да или не очень тяжело раненым. Нам же давали белье застиранное, желтое, без пуговиц. Насчет одеяла тоже возникали сложности. Соседи ревниво следили за тем, кто выписывается, и сразу забирали второе одеяло. Хотя о моей выписке разговор пока не шел, байковое второе одеяло я уже обещал Никите. Решил посоветоваться с ним. — Да мне не жалко, отнеси раз такое дело, — согласился хромой минометчик. — Весна на носу, переживу. Но если кто стукнет особистом, запросто под суд угодишь за кражу казенного имущества. Может, другое что придумаешь? А что я мог придумать? Все мои небогатые пожитки сгорели в танке вместе с дружком Костей Осокиной. А насчет особистов Никита был прав. Я видел, с какой неохотой выписывались многие бойцы, особенно в возрасте. Были и такие, которые еще лежали хотя полностью выздоровели. Их на мелких хозработах использовали. Ходили слухи, что они на особистов работают. Я понимал, что без таких людей не обойтись, хотя сам бы ни за что не пошел в стукачи. Целый час я раздумывал. Пропажу одеяла медсестры, конечно, заметят, и соседи по койкам тоже. Особисты наверняка узнают. Позор мог получиться немалый. А ведь я рапорт уже написал насчет продолжения учебы. Не от большого желания снова садиться в танк. Просто имелся приказ о направлении всех выписывающихся из госпиталей танкистов только в бронетанковые войска. Нас, недоучившихся курсантов, тоже насчитывалось несколько человек. Мы уже были предупреждены о продолжении учебы. И вот из-за какого-то одеяла не стану я лейтенантом наберусь позора и отправлюсь рядовым в окопы. Я злился на себя, потом злость перекинулась на краснощекую фросю. Может, ей и нелегко приходится, но свидание получается как с проституткой. Принесу я одеяло, продаст она его или себе оставит, переспим мы с ней, а в следующий раз опять чего-то тащи. Я ведь хотел познакомиться с душевной девушкой, Пусть не слишком красивый, но чтобы поговорить с ней по душам можно было. Ну и переспать, конечно. Женщины мне по ночам часто снились. В общем, плюнул я и решил не идти. Пусть Фроська ищет тыловика, который ей кальсоны и одеяло ворует. А я обойдусь. От этих переживаний у меня поднялась температура и начала сочиться одна из незаживших ран. Вопрос окончательно решили врачи. Разрезали, прочистили рану, сделали укол, и я, вместо свидания, проспал часов 12 подряд. Только раз встал, в сортир сбегал. Когда назад шлепал, остановился, поглядел на небо, усыпанное звездами. Представил, как через пару минут снова лягу в теплую постель под два одеяла и буду спать сколько захочу. На душе стало так хорошо что я уже не жалел о несостоявшемся свидании и перестал переживать. Хорошо просто жить, спать в тепле, а на завтрак есть кашу, хлеб с маслом и пить горячий чай. Пожалуй, мой рассказ о первом своем госпитале будет неполным, если я не упомяну наши вечерние посиделки. Особенно, когда оставался узкий круг привыкших и доверяющих друг другу людей – Таких компаний было несколько, и у каждой имелось свое излюбленное место. В нашей компании был минометчик Никита Межуев, артиллерист, которого представили к ордену. Двое земляков из-под Саратова, одного звали Саша Черный, он лежал в госпитале уже месяца три, ранили его пулеметной очередью в грудь и плечо. Он переболел воспалением легких, у него плохо гнулась рука. И Саша рассчитывал получить инвалидность. И его земляк, совсем молодой, наивный парнишка, получил осколочное ранение, когда новобранцев везли в учебный полк. Приходили и другие, я их не запомнил. Парнишка больше молчал, а когда его спрашивали, отвечал двумя-тремя фразами. Жуть, что творилось. Поезд посреди степи бомбят, ни кустика, ни деревца. Вагоны горят кругом мертвяки лежат, кого на части разорвало, кому руки-ноги напрочь. Жуть. Его так и прозвали. Жуть. Парнишка был таким молодым и застенчивым, что я его жалел. О войне, кроме бомбежки, он не имел ни малейшего представления и терпеливо ждал, пока затянется его рана. Лучше бы он подольше в госпитале оставался. Такие славные ребята в первой же атаке и гибнут. А кроме пехоты его вряд ли куда возьмут. Образование – три класса. Из всех нас наиболее опытным фронтовиком считался Никита Межуев, который воевал с августа 1941-го. Пробивался, как и я, из окружения, и от него я впервые услышал об огромных колоннах пленных, которых гнали немцы. Человек 800, а может, тысячи идут. В шинелях с котелками, а конвой, ну, десятка-два фрицев. Сзади несколько подвод. Иногда раненых сажали, а иногда стреляли, тех, кто не мог идти. А мест на подводах не хватало. «Видел я такое дело», — мешался я. «Когда фрицы отступали, у дороги человек сто наших пленных постреляли. Но мы им крепко врезали». Грузовики, подводы, все подряд сметали. Немцев, отступающих, били по всем дорогам. Везде их трупы валялись. «Правильно!» — кивали остальные. «Так и надо!» «Че ж наших-то? Столько много в плен попопадало!» Опять возвращались к лету 41-го. «Внезапность? Вероломство?» — насмешливо повторял газетные слова Никита. Мы однажды полдня на чердаке просидели, а рядом такая колонна остановилась. Охрана слабая, можно бежать, но никто не бежал. От трусости? уточнял кто-нибудь из нас. Да нет, больше от безнадежности. Ну, мне так показалось. Никита Мижуев учился в техникуме, выделялся рассудительностью. До войны работал с слесарем и бригадиром в МТС. «Немцы сильно над пленными издевались», – спрашивали у Никиты. «Рамж Леха говорил, мы для них скотина, всех подряд не стреляли, но в лагеря огнали. Я многого-то не видел, но ну, при мне несколько пленных убили, командира одного со шпалами, смелый, не сорвал шпал из петлиц. На него за это взъелись, еще евреев расстреливали». Ну, их среди пленных мало было. Заставляли некоторых штаны спускать, обрезанных искали. А уж кто они были, не знаю. По-моему, хохлы. Некоторые чернявые на евреев смахивают. Есть евреи умные, они в основном в начальниках. В командирах ходили. Плен для них – смерть. Война многое переворошила в наших головах. Ведь до июня 41-го немцы чуть ли не друзьями были а революционеры. В каждом городке улицы Розы Люксембург и Клары Цеткин. Эрнст Тельман, наш верный друг, Ротфронт. Немецкие коммунисты, они войну завернут в другую сторону. Однажды на наших посиделках кто-то слишком рассудительный оказался, может, из командиров. Они в отдельных палатах лежали, но толклись-то в одном помещении. Заговорил про этих самых немецких антифашистов про то, что немцы — это еще не фашисты. Многих силком в армию загнали. Ох, и ополчились на него. Даже Никита Мижуев, который говорил, что немцы особенно не зверствовали, громче всех кричал. — Какие антифашисты! Ты наших пленных в затылок постреленных не видел? А Зоя Космодемьянская, 16 лет было девчонке, у меня сестра такого года — а ее брасиком на снег пытали, как звери, а потом повесили. С юнкерсов, по бабам да детишкам со всех стволов лупить – это тоже антифашисты? Я ни в одного фрица Смурнова силком в армию загнанного не видел. Смеются, пленные кур гусей для них щиплют, а они ходят и проверяют, кто еврей, а кто комиссар. Да бить их, сволочей, надо! Правильно, товарищ в вправде пишет – «убей немца!» «Я не прав, Леха?» «Прав», — соглашался я в который раз, вспоминая горы трупов в гиблом овраге и расстрелянных пленных. «И я короткими очередями по фашистам не стрелял. Бил, пока не свалятся. В бою в плен ни они нас, ни мы их не брали». Такой был настрой. К февралю 42-го, всего за полгода, Чуть ли не в каждой семье кто-то либо пропал без вести, либо погиб. И о какой-то доброте к немцам говорить совершенно не приходилось. Слишком жестокое и тяжелое было время. Часто возникал спор, почему нас так далеко отогнали от границы. Высказав свое, замолкали. Споры надоедали. Соглашались, что слишком доверились немцу, а он из-под тяжка и врезал, да еще с такой авиацией. Нередко спрашивали у меня. «А правда, ты 20 фашистов пострелял?» «Правда». «Но мы экипажем воевали. Танк – штука серьезная, и пушки давили, и фрицев лупили, особенно в наступлении. Правда, наступал я всего один день. Три грузовика и две пушки подбили. А танки?» «Стреляли и по танкам, но подбитых на счету не имел. Так получилось». За меня вон наш пушкарь сработал. Рассказывал свою историю немногословный наводчик трехдюймовый F-22. Оживлялся, хвалил пушку. У нас расчет слаженный был. Бывало, по сотне снарядов в бою выпускали. Немецкие Т-3 метров за 700 брали. Вдаришь, а он аж дергается, сволочь. Снаряд 15 фунтов весит. Вторым добавишь дым, огонь. Наш расчет два танка и бронетранспортер в одном бою подбил. Потом по пехоте, шрапнелью, бежали гады, только пятки сверкали. Немцы вели сильный огонь. И когда батарея снималась с позиции, тяжелый снаряд разбил орудие и уничтожил почти весь расчет. Наводчику повезло. Парень получил контузию и осколок в ногу. Вырвало кусок мяса из бедра. Рана заживала медленно. Артиллерист хромал и надеялся, если не на инвалидность, то хотя бы на перевод в обоз. «Хотелось бы, конечно, орден получить». Сам командир полка обещал. А, в обозе орден не заработаешь. Зато жив останешься, со смехом успокоили его. Уже дня за три до выписки я получил предписание. Меня направляли в Саратовское танковое училище. Туда, где я начинал и так и не закончил учебу. Я посоветовался с Никитой Мижуевым, Возможно ли получить краткосрочный отпуск? У мамы с приездом ко мне не получалось, обидно. 300 километров до Сталинграда и не повидать родных. Вряд ли, пожал плечами Никита, но попробовать можно. Он познакомил меня со столяром-плотником из госпиталя. А вот когда я убедился, для кого война, а для кого мать родна. Знающий себе цену сержант... Возглавлял небольшое хозотделение из бывших раненых и местных жителей. Ремонтировали мебель, стеклили окна, а в основном сколачивали гробы. У них была своя мастерская, в которой было куда теплее, чем в актовом зале, где я лежал. Говорили, что командир хозотделения приходится то ли роднёй, то ли земляком комиссару госпиталя и пользуется очень большим весом. Ведь он разную мебель и ремонт в кабинетах начальников и врачей делал. На меня смотрел хорошо раскормленный сержант в простой, но добротной гимнастерке и хороших сапогах. Снизошел он до разговора со мной лишь потому, что Никита сумел найти какие-то коны и, как слесарь, немного ему помогал. «У вас таких...» Товарищ комиссару каждый день толпа выстраивается, но он принимает только по заключению врачей, кто сильно пострадал и в домашнем отдыхе нуждается. А у тебя ведь легкое ранение? Очень легкое. Кошка когтями царапнула. Станка сползти не мог. Восемь осколков две недели вытаскивали, один так и не вытащили. Но ты сильно тут своими ранами-то не тряси, одернул меня плотник тут то не с такими еще повреждениями лежат? Меня до того заел его самодовольный вид, теплый сарай, печка с большим чайником, миски, ложки на столе, запах жареной картошки, лежанка, накрытая овчином полушубком. Ранами я не хвалюсь. Могу похвалиться, что два десятка фрицев на тот свет отправил и пушки ихние гусеницами давил. Ладно. Сделал с тобой посоветоваться, только вижу, что бесполезно, зажрался ты тут возле печки. — Ну иди, иди, — махнул рукой сержант, — тут а, посторонним не положено находиться. Скоро опять к своим танкам попадешь, там тебе повеселее будет. А я пошел на вокзал и упросил девчат передать на станцию Сарепта в Сталинграде, что Волков Алексей лежит по ранению в госпитале. Пусть передадут ребятам из депо, они мою семью знают. Пролежу еще три дня, может, успеет мать приехать. Девчата угостили меня домашними лепешками с чаем и выговорили, что я не пришел раньше. Дорожники всегда друг другу помогают. Самое удивительное, что они нашли нашу соседку на коммутаторе в Сарепте и та ночью послала сына к моей матери. Выехать из города в город – Во время войны было очень непросто. Требовался специальный пропуск комендатуры и еще какие-то бумажки. На следующий день мне передали привет от мамы. У нее отец умер, поэтому не могла приехать. Сейчас бегает, оформляет документы, просит тебя задержаться дня на три. И я пошел к комиссару госпиталя. Морщинистый, с покалеченной рукой он расспрашивал о боях под Брянском. Потом вызвал врача и спросил, можно ли отложить выписку командира танка сержанта Волкова на 2-3 дня. К нему должна приехать мать из Сталинграда. Выписку отложили на 3 дня. Но матери я так и не дождался. На похоронах деда она простудилась, выехала больная, и мы с ней разминулись всего на сутки. Когда она добралась до госпиталя, я уже подъезжал к Саратову. Снова начиналась учеба. Прошло без малого пять месяцев, как я покинул училище. Но еще успел застать некоторых ребят. Одни готовились к выпуску, некоторые получили лейтенантские кубики и остались на разных должностях. Кому я больше всего был рад, так это Егору Севастьяновичу Шитикову, моему первому командиру взвода. «Я вернулся, Лешка!» – обнял он меня. Молодец, уже сержант, а я все в лейтенантах хожу. Меня определили в другой взвод, но мы выбирали время и подолгу разговаривали с моим бывшим взводным. Для меня это была возможность выговориться, передать все, с чем я столкнулся на передовой. Откровенничать с другими курсантами я не рискнул. Отвечал коротко и старался говорить по делу без эмоций. Рассказывать, как за считанные дни немцы разгромили целый полк, а от нашего танкового батальона остались рожки да ножки? Мною сразу бы заинтересовался особый отдел или политработники. Существовало тогда такое выражение пораженческое настроение». С подобным ярлыком из комсомола и училище могли сразу исключить, а могли и под трибунал отправить. Помню, привязались молодые ребята. Говорят… У немцев авиация сильная. — Сильная, — подтвердил я. — А наши самолеты? — Наших мало пока, но тоже немцам жару дают. Вроде пять минут поговорили, ничего особенного я не сказал. Но уже через день вызвал комиссар курса, совсем не похожий на морщинистого покалеченного комиссара из госпиталя. Выговорил мне, что неправильно я себя веду. Немецкую авиацию расхваливаю. Разве наши самолеты хуже? Хотел я ответить, что с октября по январь видел наши И-16 всего два раза, но промолчал. Конечно, лучше, товарищ батальонный комиссар. Ну вот, а ты ерунду болтаешь. Ты ведь волков в наступлении участвовал, немцев громил. Я тебя запишу на следующее понедонятие. Расскажешь. Надо свои ошибки исправлять. Есть, товарищ батальонный комиссар? Иду, а сам думаю. Войны бы тебе понюхать. Поглядеть, как три немецкие зенитки пять наших танков один за другим сожгли. Про это на полетзанятии я, конечно, не сказал. Говорил, как танковый батальон громил вражеские колонны, как мой экипаж три грузовика расстрелял и две пушки раздавил. Понравилось всем. Фронтовики, которые на курсе учились, поняли, чего я не договариваю. А молодежь на фронте хе, сама все узнает. Только снова вырвалась у меня фраза, что немец противник сильный и готовиться надо всерьез. Комиссар и тут перекроил. БЛ сильный, да мороз под Москвой от него пух и перья пустил. Не тот уже немец. Много раз я потом слышал эту фразу, что немец уже не тот. Злила меня такая глупая самоуверенность. Умеют немцы воевать. Из этого и исходить надо. После Москвы они уже опомнились и наносили крепкие ответные удары. Сколько наших дивизий в феврале под Вязьмой в котел попали? Десятки тысяч бойцов погибли. Ленинград вон в какой плотной блокаде. Второй по значимости город в Союзе. Про массовую гибель людей от голода в Ленинграде мы тогда еще не знали. Сглаживали ситуацию наши руководители. Конечно, нас, фронтовиков, преподаватели выделяли. Даже советовались, кто поумнее, реальную картину боев хотели знать. Откровенничать никто из нас не стремился. Правду я рассказывал только Егору Севастьяновичу Шитикову. А преподавателям, пусть Бог меня простит, но я не верю. Чтобы донести до курсантов реальные и эффективные приемы, надо самому под огнем побывать. Справедливости ради добавлю, что в преподавательской среде тоже прибавилось бывших фронтовиков, хотя процент их был очень невелик. Меня назначили командиром отделения. Ну а уже с первых дней я понял, что придется заново проходить весь курс обучения со строевой подготовкой, химзащитой, И снова зубрить уставы. Мы, несколько фронтовиков, хотели идти к начальнику училища и напомнить, что пол срока уже отучились до направления на фронт и просить обучать нас по отдельной программе. Наверное, это был бы неправильный шаг, но началось изучение 34-ки, танка более сложного, чем наши Т-26 и БТ-7. Скажу, что я этого ждал с нетерпением и за учебу взялся с новой силой. Кто не воевал на старых легких танках с противопульной броней, тот меня не поймет. Мне было с чем сравнивать. Я видел, что мощная 30-тонная машина превосходит практически все немецкие танки, не говоря уже о чешских Т-38. Словом, настроение у меня, как и у многих курсантов, было приподнятое. Хорошие танки, победа под Москвой. Немцев отбросили где на 150 а где и на 200 с лишним километров. Наши войска полностью освободили Московскую и Тульскую области, освободили Калинин, Калугу, ряд районов других областей. Глянули немцы издали на московские купола, да и получили по зубам. Приводились цифры потерь немецких войск с начала войны до 1 марта 1942 года. Более миллиона убитых а русские «Морозы» вывели из строя 110 тысяч тяжело обмороженных фрицев. Эта цифра вызывала особенное оживление. Десяток дивизий Дед Мороз без единого выстрела из строя вывел. Куда они, дурачье, полезли, охвалились до Урала дойти? Дойдут под конвоем. Такое настроение курсантов всячески поддерживали политработники. С одной стороны, вроде бы и правильно, а с другой – не следовало слишком высоко шапки кидать. Немцы были еще очень сильны. Наступление под Москвой постепенно переходило в так называемые бои местного значения. О обыственной трагедии и о наших потерях в Вяземском котле можно было только догадываться. Мы же продолжали учебу. Она длилась для меня три с половиной месяца. Планировали дольше, но в середине июня я сдал экзамены и получил по долгожданному кубарю на петлице. Младший лейтенант – командир танкового взвода. В те дни страна следила за сводками боев на юго-западном направлении. Красная армия понесла в Харьковской операции большие потери, а немцы продолжали активные наступательные действия. Я говорю скупо о поражении наших войск под Харьковом в районе Барвенковского выступа. Практически вся советская группировка, находившаяся там, попала в окружение. Я уже не помню, какие цифры потерь приводило тогда Совинформбюро, но позже прочитал в одном из учебников истории «220 тысяч бойцов и командиров».